Глава 22. Игра против Джокера. Эпиграф. Смерть улыбается всем нам. Давайте улыбнемся в ответ. Марко Аурелио. На отдых нам давалось два часа, как сказал Крон, который пришел проведать нас с Таяной. Мы неплохо выступили, но дальше будет сложнее. Но он верит в нас и поставил на нас немалые деньги. Поэтому мы обязаны выйти победителями сегодня как минимум еще в двух битвах. Заодно он поделился немного информацией, какие варианты нас ждут дальше. Вторым раундом, скорее всего, будет встреча 10 человек, и, возможно, что не все будут парами. Выпускать в таком случае будут в отдельных воротах. Еще одним вариантом может быть бой против выигравших троек. Тут есть варианты, тройка на тройку, или четыре тройки на 4. Третьим, скорее всего, будет с участием диких животных. Все зависит от действий судей. И возможны разные сюрпризы, но однозначно можно сказать, что мы трое не будем драться между собой. Когда наши раны обработали, нас отвели в просторную комнату, где располагались три койки, большой стол, на котором стояли миски с едой. Мы, не задумываясь, усели за трапезу, так как все испытывали сильнейший голод. Неимоверное напряжение на арене и всплеск адреналина сожгли кучу калорий, и их требовалось восполнить. Помимо каши с мясом, на столе стояло три кувшина с напитком, по вкусу напоминающим медовуху и, как оказалось, содержащим небольшое количество алкоголя. Когда мы насытились, я протянул руку нашему новому соседу и сказал «Игорь». Посмотрев на нее, он неуверенно протянул свою руку и сказал «Тор». Я пожал его руку и, указав на девушку, сказал «Таяна». Надеюсь, мы будем драться все вместе, и между нами не будет конфликтов и предательств. Ты говоришь на имперском? Спросил он на моем языке. Да, местных языков я не знаю, так как прилетел очень из далекой страны. Ты спас мне жизнь, и я теперь обязан отплатить тебе тем же. Если появится такая возможность, то я обязательно верну свой долг. А теперь рекомендую отдохнуть. Час времени у нас есть на восстановление сил. Поэтому давайте вздремнем перед следующим боем. «Если вам надо побыть вместе, то не обращайте на меня внимания, я буду спать», ответил Тор и отправился к лежаку, стоящему отдельно от двух других, у самого входа. «Мы не вместе, то есть вместе, но между нами ничего нет», запинаясь, произнесла Таяна. «Ну, это вы там сами решаете. Я же вижу, как ты на него смотришь. Мешать вам я не собираюсь». Тут я заметил, что девушка сильно засмущалась и бросает на меня осторожные взгляды. Похоже, она действительно изменила свое отношение ко мне. Но все же я решил поспать, так как действительно требовалось восстановить свои силы. Примерно через два часа нас разбудили, сказав готовиться к выходу на арену. При этом нам принесли легкий перекус, утолить небольшой голод. К моему удивлению, все раны начали очень сильно чесаться. Когда я развязал повязку, наложенную местным медиком, то увидел, что края раны уже затянулись. Видя мое недоумение, Таяна сказала, «Это сок дерева речун. Оно очень сильно ускоряет заживление раны, но достать его очень трудно, так как растет в труднодоступных местах». Она, так же, как и я, размотала повязку и стала очищать засохшую мать со своего тела. Молча перекусив, мы, в сопровождении охранников, отправились на арену, где нас встретил Крон. «Надеюсь, вы отдохнули, так как я поставил на вас». то могу подсказать, что вас ждет при выходе на арену. Всего на арену выйдут четыре тройки. Скорее всего, в двух тройках будут лучники, так как там участвуют лиранцы. Они считаются лучшими лучниками континента. Третья тройка – хорошие мечники, но что они возьмут за оружие, кроме мечей, предугадать сложно. В проведение боя ввели изменения. Выиграют те, кто принадлежит к одной из финишировавших троек, но зато, кто будет тяжело ранен и не сможет участвовать в следующей битве – сможет начать с самого начала через пять дней вместе со вторым этапом игр. Но лучше не подставляйтесь. Не факт, что в следующий раз вам так повезет», сказал Крон. Когда он ушел, Таяна, посмотрев на меня, спросила, «Как будем действовать?» «Я предлагаю нам, Стором, взять по большому щиту, а тебе малый щит. Доспехи на ноги, плечи, легкий шлем забралом, забралом, наручи. Каждый возьмет по мячу, плюс к этому берем по два-три коротких копья». для атаки с дистанции. Каждый возьмет поболос, на случай попытки нас преследовать. Как выходим на арену, смещаемся в сторону от лучников, а если окажемся между ними, то к ближайшей к нам тройке. Мы с Тором идем плечом к плечу, ты прикрываешь спину, сказал я, посмотрев на девушку. Хороший план, так и сделаем. Ты командуй, а мы на месте разберемся, сказал Тор. Дальше нам пришлось ждать почти час, прежде чем нас позвали на арену. При этом самого выступления мы не увидели, но, судя по крикам-то, было очень шумно. На арену нас позвали, когда сражение уже закончилось и был небольшой перерыв. Хоть уже и стало темно, а свет через большие линзы в потолке не проникал, везде зажглись фонари, основанные на какой-то химической реакции. Они горели очень ярко, выделяя небольшое количество дыма, который улетучивался в специальные вытяжки, расположенные рядом. Коммуникации были тщательно продуманы, И судя по тому, что мы не смогли найти такого крупного поселения из космоса, весь этот город был под землей, и создан он явно не местными аборигенами. Как только мы облачились в доспехи и взяли оружие в руки, на арене прозвучал гонг, и толпа оживленно закричала с трибун. Мы все вместе, плотным строем, вышли на арену, и я, сразу осмотревшись, дал команду. «Становимся в защиту и выжидаем. Если соседи справа не начнут атаковать нас, то нападаем на лучников слева». Воткнув щиты в песок арены, мы прижались к ним и немного присели, стараясь показать, что мы – неприступная крепость. В принципе, лучники слева поняли, что мы – неудобная цель, и обратили внимание на своих соседей слева, начав обстреливать их, Но ну а те, соответственно, ответили им. Наши соседи справа решили повременить и не атаковать никого, выждав и посмотреть, чем закончится дуэль лучников. Те же яростно обстреливают друг друга с большой дистанции, постепенно смещаясь к центру арены, но при этом стрелы их ложились рядом с целью, не попадая по противнику. Возможно, это из-за того, что они все постоянно перемещались, но мне это показалось неправильным. «Может, пока они дерутся друг с другом, мы разделемся с мечниками?» – спросил Тор. «Нет, мне кажется, они приготовили нам ловушку. Ждем, что будет дальше», – ответил я. Как только противники приблизились к центру, обе группы внезапно переключились на нас, выпустив невероятное количество стрел по нам. Хорошо, что мы были к этому готовы, и нам даже не пришлось перестраиваться, поэтому все стрелы попали в щиты. А вот нашим соседям так не повезло. Хотя они и сумели мечами отбить большинство стрел, но один из них получил ранение в руку. Они мастерски отбивали стрелы, отбрасывая их мечом, а раненый просто перекинул оружие в другую руку. Если наши соседи справа перебьют, то нас просто расстреляют с двух сторон, а этого допустить нельзя. Атакуем тех, кто слева. Щиты держим плотно. Идем, пригнувшись, на счет три. Скомандовал я, и мы по счету бросились бегом в сторону соперников. Краем глаза я наблюдал за нашими соседями справа. Мечники также решили не ждать, пока их расстреляют с большой дистанции и бросились вперед. Когда мы подбегали к лучникам, те внезапно поменяли свою цель и сделали несколько залпов мечников справа от нас. «Угроза справа!» – сказал я, разворачивая щиты, и прикрывая спутников. В него тотчас ударили три стрелы. Лучники явно сговорились и вели перекрестный огонь по соседям своих противников. Для мечников это стало чревато, и один из них рухнул на арену, пронзенный сразу тремя стрелами. «Таяна, метай копья в обе тройки!» – сказал я. И она правильно меня поняла, метнув первое копье в наших противников, а второе в лучников по диагонали. Как результат, наши противники смогли увернуться от копья, а вот дальний лучник нарвался на дротик, поймав его грудью. В этот раз в нас выстрелили сразу с двух сторон, и я отдал команду «Стой!». Присев и прикрывшись щитами, мы передали свои копья Таяне, и она метнула их в наших противников. Три копья улетели одно за другим, и последним попала в ногу лучника, серьезно ранив его, В то время, как они попробовали атаковать мечников справа. Похоже, что попадание было случайным, но в любом случае нам важен результат. Еще одного мечника легко ранили в руку, но он старался не обращать на это внимания, сблизившись со своими противниками вплотную. Стоять нам на одном месте было нельзя, так как лучников все еще оставалось больше нас, и дать им возможность расправиться с мечниками нельзя. Как только я понял, что мой имплантат достаточно восстановился, я дал команду. Все дружно, под водротика, и вперед! Я метнул не очень удачно, но зато прилично напугав, а вот Тор сразил одного противника. Тени ожидали от нас массового удара, так как сосредоточились на обстреле двух раненых мечников. Они, похоже, хотели закончить с ними, а уже после этого совместно расстрелять нас. Мы тут же бросились сокращать дистанцию между нами и выжившим лучником. Краем глаза я увидел, что мечник остался один, но он уже сблизился с двумя лучниками и зарубил одного, нарвавшись при этом на выстрел второго противника, который выпустил одновременно две стрелы. В это время наш противник бросился бежать, и мы, не сговариваясь, вместе с Тором метнули свои болосы. Один из них попал точно в ногу лучника и, закрутившись вокруг, повалил его на землю, Но ну а Таяна завершила нападение удачным броском дротика. Мы тут же поставили щиты и повернулись к последнему выжившему лучнику. Судя по всему, стрел у них осталось немного, так как он стал собирать их земли. Тор, распредели стоянные дротики, и мои тоже. Обходи его справа, но сильно вперед не лезь. Зажимаем его в угол и по команде обстреливаем одновременно с двух сторон. Сказал я, и уже через полминуты мы стали загонять его в один из углов, что сделать было не так и трудно. В итоге одновременный бросок копий с довольно близкой дистанции не оставил противнику шансов. Да он уже и отстреливался очень вяло, понимая, что проиграл нам. Как только последний наш противник рухнул на арену, раздался гонг, и подаваться публике мы отправились к помещению, откуда нас выпустили на арену. Там нас встретил довольный крон: Я заработал на вас хорошие деньги. Ставка была один к восьми. Это то, что касается хороших новостей. А вот то, что на вас ставил один влиятельный аристократ из приближенных к королю, это плохо. «Следующий бой для вас будет непростым, но вы сейчас должны будете хорошо отдохнуть, чтобы достойно выступить в следующей схватке. Через два часа ваш второй выход на арену, и, если вы выживете, то у вас будут сутки на отдых до следующего боя», — сказал он, провожая нас лично до нашей комнаты. «Оружие, конечно, мы оставили вместо оружейки, но мы и не противились этого, так как охранников в этот раз было намного больше, что говорило о том, что нас стали опасаться». Когда мы приняли душ, который был в новой комнате для отдыха и усели за стол, Тор спросил, как ты понял, что лучники будут действовать заодно? Если Крон решил смухлевать, рассказав о том, что нас ждет, то почему это не может сделать другой учредитель игр? Да и двигались они очень целенаправленно, а выстрелы своих противников особо не опасались. Ответил я, начиная уплетать кашу и запивать ее местным вином. Нервное напряжение уходило и организму требовались калории. После еды мы улеглись на лежаки, и я придремал, когда Тор неожиданно спросил. «А что с тобой вообще происходит? Мне показалось, что ты делаешь остановку каждые несколько минут. То, что это заметил Тор очень плохо, значит это заметили и другие участники игр, а значит это смогут использовать против меня». «Дело в том, что я получил серьезную травму в одном из сражений с сильным псионом. Вовремя вылечить меня не получалось, и удалось установить небольшой протез, по-вашему». который тут плохо работает. Чем больше по времени я сражаюсь, тем чаще мое тело на мгновение отключается. Если это заметил ты, то уверен, что и другие участники это тоже заметили. Ответил я. Я обязан тебе жизнью, поэтому пойду с тобой до конца. Нам нужно разработать стратегию, как вести себя дальше. Теперь понятно, почему ты выбрал большой щит. Он дает тебе возможность на это время спрятаться за ним. Нужно в следующий раз повторять твои остановки. «Тогда все будут считать это спецификой нашего отряда», — сказал Тор и отвернулся к стене, стараясь заснуть. Таяна последнее время молчала и в разговоре не принимала участия. «Как я понял, здесь женщины имели мало прав, если не занимали руководящую должность. Размышляя, как быть дальше, незаметно для себя я заснул. И разбудили нас опять вошедшие два раба, которые принесли небольшой перекус. Ели мы молча, пытаясь настроиться на предстоящий бой». Почему-то у меня была уверенность, что легким он не будет. Не возьми мы с собой большие щиты на второй раунд, нам пришлось бы нелегко против лучников. Перед ареной нас опять встретил Крон, и, судя по его настроению, он был явно чем-то недоволен. И, когда мы пришли, он отвел на сторону. Помните, я говорил, что влиятельный аристократ был недоволен результатом боя. Так вот, вас решили показательно наказать. Против вас выпустят Геракла. Помимо того, что он очень силен, Он еще облачен в древний доспехи, доставшиеся ему по наследству. Это цельный доспех, надеваемый на все тело. И его не может пробить ни копье, ни меч, ни стрела арбалета. Это абсолютный чемпион игр. И еще никто не смог его победить. И еще не было такого случая, чтобы его оставили на отборочных турниров. Шансов у вас нет никаких. Поэтому тут ничем помочь, я вам не смогу. Сказал он и отошел в сторону, оставив надо готовиться предстоящей схватке. «Прости, что не смогу отдать долг и спасти тебе жизнь. Я рад, что сражался вместе с тобой», — сказал Тор, повесив голову. «Рано списываешь нас со счетов. Расскажи лучше, что ты знаешь про этого Геракла?» «Он, как в сказках, спустившийся с небес полубог, очень сильный. Доспехи, по легенде, принадлежали одному из полубогов, спустившихся с небес и завоевавших этот регион. Именно они установили здесь королевство и организовали работорговлю людьми». Большая часть их погибла в борьбе за трон, но один комплект доспехов удалось снять с убитого воина. На спине у него стоит заплатка, но сделана она из металла и пробить ее невозможно. Поговаривают, что несколько раз его удалось оглушить, но на этом все победы и заканчивались. Обычно его выпускают один раз, против одиночки, вышедшего в финал. И ставки на эти бои очень велики, так как никто не сомневается в его победе, ответил Тор. Опиши, как выглядит его доспех? Очень подробно, включая мелкие детали, попросил я. Серебристого цвета, имеет утолщение на груди и спереди, движется не очень быстро, но долго бегать от него не получается. На короткое время Геракл может быстро ускоряться, после чего обычно душит своего противника или ломает ему конечности, пока тот не помрет от боли. Шлем у него зеркальный, иногда он его открывает, чтобы можно было говорить с поверженным противником. На спине раньше был большой ящик, но последние годы он с ним не выходит на арену, и его движения уже не такие быстрые, как раньше. На доспехе есть иероглифы, но что они обозначают, никто не знает. Еще он не берет с собой оружие и сражается голыми руками, облаченными в доспех. «Как иероглифы выглядят?» – спросил я. Тор наклонился и нарисовал буквы RX-3000. Штурмовой скафандр третьего поколения со встроенным экзоскелетом. Сзади у него стоит реактор или аккумулятор. Пробить его можно плазменной винтовкой повышенной мощности, но такой у нас нет. Минусов в этом экзоскелете очень много. Например, при неработающем экзоскелете у него конечности изгибаются во все стороны. А это значит, ему можно сломать руку или ногу, но не нанеся ударов, а вывернув ее в обратную сторону. Жаль, с головой это не сработает. Там стоят ограничители. А вот в случае перелома рук и ног были зафиксированы. Еще, у него не очень хороший обзор при неработающем визоре, а значит он плохо видит атаки сбоку и сзади. Поэтому шансы у нас есть. Для начала берем сети, два щита пошире и полегче. Каждый берет по два болос. Сеть покрепче, копье. Одеваем легкие доспехи и по булаве или дубине. Будем пытаться оглушить его и запутать в сетях. Тор, твоя задача отвлекать его на себя. Таяна, ты кидаешь сети. Стараемся выдержать дистанцию и не попасть ему в руки. Если это случилось, нужно нейтрализовать его ударами по голове. Если получится, берите с собой как можно больше сетей, и не по одному болос. А еще нужно что-то, к чему его можно примотать, если не удастся сломать ему руку и ногу. Можно часть оружия бросить прямо на арене, чтобы обрести подвижность. Нужно обездвижить его на пару минут, тогда я смогу снять с него скафандр. Сказал я, смотря на то, как надежда появляется в глазах Тора, А Таянна неуверенно улыбается.